Глава тринадцатая. И снова колдовской путь, упругая стена мрака по обе стороны, пружинящая чернота под ногами, мельтешение путеуказующих искор перед глазами. Тропа была как тропа, мгновения были как часы, часы как скоротечные секунды, и расстояние не поддавалось исчислению. Непройденное уже, не то, что еще предстояло пройти, И могильная тишина, и полное беззвучье вокруг. И не понять, то ли вереница воинов двигается по темной тропе, то ли тропа втягивает их в себя и несет сквозь мрак. А впрочем, тропа, конечно. Конечно же, это она их несет, какие тут могут быть сомнения. Тимофей осмотрелся. Впереди, на расстоянии вытянутой руки, горб у грима. Феодорлих и Агадай тоже держатся рядом, чуть позади Тимофея. Император и хан, похоже, решили не упускать князя из виду. А может быть, рядом с союзником-волхвом они просто чувствуют себя спокойнее. Степняки и латини шли вперемешку. И нукеры Агадая и рыцари Феодорлиха держали оружие на изготовку. У Тимофея оружия не было. Меч, примороженный к ковру, так и остался лежать в зале ассасинского чародея. Конец тропы, вон там, далеко, впереди, прямо. А вот уже и не так далеко, совсем близко. Тесный путь, проложенный во тьме, выводил к круглой дыре, заполненной ярким солнечным светом. Разноцветные колдовские искры обрывались там же. Тимофей уже видел деревья, кусты, высокую густую траву и... и кое-что еще. Выход с тропы заступил невысокий человек в длинном плаще и круглой островерхой шляпе, больше похожей на небольшой щит, водруженный на голову. Вероятно, тот самый бессерменский колдун, которого показало окно у грима. Позади чародея виднелись еще три силуэта в таких же плащах и шляпах. В траве лежала изуродованная Арина. Иноземный маг, похоже, ждал их появления. Маг шагнул на тропу, развел в стороны руки. В каждой ладони чужака было по кристаллу с костью. Стенки тропы, выгнувшись, коснулись самоцветов. Прозрачные грани артефактов потемнели. Тропа замедлила движение. Тропа отказывалась нести их дальше. Тимофей уткнулся в горбатую спину у Грима. «Плохо дело», от чего отчего-то сразу понял он. Тимофей рванулся вперёд, к противнику, до которого оставалось совсем ничего. «Какое там?» «По такой тропе быстрее самой тропы все равно не пройти». Бесармен свел руки, коснувшись одним кристаллом другого. Угрим ничего предпринять не успел или не смог. В неуловимую долю мгновения все изменилось. Погасли солнечные лучи. Разноцветные огоньки тропы устремились друг к другу, сбиваясь в туго скрученную яркую пульсирующую нить. «Все. Вот теперь точно всё словно поперёк колдовского пути прочерчена непреодолимая граница и словно невидимая стена преграждает дорогу. Тропа больше никуда не влекла, ноги Тимофея шагали по упругой пружинящей поверхности, но это было бессмысленным топтанием на месте. Сделанные шаги ни к чему не приближали и ни от чего не удаляли. Колдовской путь закончился тупиком, а там, где прежде стоял чужак и светило солнце, Теперь было черно, как в печной трубе. Миг, и узкий коридор впереди стал непроходимым. Еще миг, и выход с тропы затянулся окончательно. Бесермен остался по ту сторону. Они все по эту. Заживо замурованные в навьем мраке. А ведь это только начало. Сомкнулся не только выход с тропы. Запущенная чужим магом волжба продолжалась. Вся тропа пошла судорожными волнами. Тёмные, упругие стены колдовского пути потянулись друг к другу, вздыбился пол, опускались на голову своды. «Что это?» — Тимофей повернулся к угрим. «Что происходит, княжи?» Ему ответили, не очень понятно, но очень быстро. «Тропа ожила и пожирает нас. Магические кристаллы бессермена придали ей силу, которая вместе с силой самой тропы может нас всех раздавить». «Может?» «Да ведь уже давит!» Нить колдовских огоньков все уплотнялось и истончалась тропа слипалась тропа сжималась, и нет больше никакой надежды спастись. «Если князь не сможет, если не поможет...» «Все ко мне!» Словно гром прогремел в голове беззвучный окрик у грима. Тимофей и так находился возле князя, приказ предназначался не ему, другим, кто еще не поддался панике и способен был сохранять остатки разума. Таких оказалось немного. При князе остались лишь император и хан с несколькими верными воинами. Остальные же... Наверное, остальные были неплохими бойцами, но они привыкли сражаться с противником из плоти и крови и не готовы были умирать в сжимавшейся на глазах кишке колдовского прохода. Да, вперед тропа никого не пускала. Но возвращаться по уже пройденному пути она не препятствовала. Она словно специально давала возможность бежать. Ратники, шедшие позади, попятились, не понимая еще, что с чужой колдовской тропы все равно невозможно спастись без волшбы колдуна, ее проложившего. Тимофей и сам едва подавил желание отступить. Но он все же заставил себя остаться на месте и не пожалел об этом. Сзади начиналась жестокая давка. Князь, оставив тщетные призывы, выписывал кристаллами сложные колдовские знаки. Губы у грима шевелились, но звуков заклинания, разумеется, слышно не было. И хуже того, не было видно результатов княжеской волшбы. А тропа сжималась. Всё происходило в неестественной, пугающей тишине. Пол поднимался, чёрные стены и своды наваливались с боков и сверху. Кто-то, кажется бельгутай, Попытался рубить надвигающуюся тьму. Бесполезно. Острая сабля отскакивала от упругой черноты, как хворостина от коровьего бока. Тимофей подхватил чье-то брошенное копье, поставил его поперек и тоже ничего не добился. Острие вошло в одну стенку тропы. Тупой конец древка уперся в другую. Черные стены сдвинулись. Крепкое толстое ратовище выгнулось, будто татарский лукномо. Переломилось. Места уже почти не оставалось, а давление все нарастало. Латиняне и татары перемешались окончательно. Император Феодорлих и Ханагадай опирались друг на друга, как друзья-побратимы после хмельного застолья. На Тимофея навалился Бельгутай. Князь колдовал. Справится ли? Совладает ли на этот раз на чужой тропе? Ох, сомнение берет. Тимофей снова глянул назад. Там было совсем скверно. Пытавшихся отступить, но лишь столпившихся плотными группками ратников безжалостно давило в сужавшемся проходе. Упавшие воины не способны были встать, стоявшие не имели возможности пошевелиться. Истонченная до толщины волоска огненная нить тропы светила бешено, сильно, так что резала глаз. В разноцветных, ярких и пульсирующих всполохах было видно, как трескаются щиты, и искореженные латы сминают податливую плоть. Беззвучный чудовищный пресс не щадил никого. Люди гибли в страшных муках и в полной тишине. Выдавленные потроха вываливались из сочленений доспехов, кровь текла рекой, не успевая впитываться в колышущуюся черноту. В крови тонули те, кто еще был жив, но уже не мог подняться на ноги. Тимофей и сам уже стоял по колено в кровавой жиже. Тропа сжималась, кровь поднималась до пояса. Еще немного, и в крови мертвых захлебнутся последние, оставшиеся в живых. Угрим, раскинув руки с кристаллами, попытался последней волшбой раздвинуть сжимающиеся стены тропы. Не вышло. На этот раз нет. Срастающиеся своды и стены выплюнули целую сеть гибких черных отростков, Полужидкая вязкая чернильная масса растекалась по граненой поверхности, замазала самоцвет и покрыла оба толстой пузырящейся коркой. Перекинулась на ладони у грима, на предплечье, на локти Кристаллы влипли в тропу, словно муха, угодившая в мед. У грим, не желавший отпускать магические артефакты, увязал вместе с ними. Князь Волх встоял распятый между колышущихся стен — А стены тропы продолжали сжиматься. Проход становился все уже. Кровь, хлещущая сзади, из чудовищной давильни, где уже не оставалось живых, поднялась выше пояса. Люди, прижатые друг к другу, как стрелы, в набитом перед битвой колчане, не могли ни двинуться, ни вдохнуть полной грудью. «Конец», — понял Тимофей. Черные отростки тропы обвили, обволокли руки князя, почти дотянулись до груди, до горба, до головы у грима и... и распались, осыпались прахом. Пролитая кровь вскипела, брызнула в стороны, смывая с рук князя из колдовских кристаллов остатки чёрной жижи. Широкие грани самоцветов полыхнули радужным сиянием. Что это? Какое-то особенно сильное заклятие на крови? Тимофею вспомнилась смерть Михеля. Латининский маг правдотворил волшбу на своей крови, но, наверное, и чужая тоже чего-нибудь достоит. Даже обычная, человеческая, непропитанная чарами кровушка. Стены, своды и пол тропы отодвинулись от омытых кровью кристаллов, выгнулись пузырем. Вокруг у грима образовалось свободное пространство, затянутое черной пленкой и наполовину заполненное бурлящей красной жидкостью. Внутри пузыря заметались в безумном вихре яркие в красных оттенках искры — И сразу отпустила, отвалило Сдавленные плечи расправились, стало легче дышать. Впереди и позади тропа по-прежнему смыкалась, сменая сталь и плоть и вбирая их в себя, но нарыв черного пузыря уже выскользнул из чудовищных объятий. Еще через несколько мгновений от губительной тропы не осталось ни одной путеуказующей искорки. Трупов, кстати, не осталось тоже. Лишь густая багровая дымка, в которую обратилась пролитая кровь, постепенно растворялась в сплошной черноте, плотный, как скала мрак, окружал угрима и нескольких счастливчиков, оказавшихся в нужный момент возле князя Волхва. С магических самоцветов и с рук князя копала кровь. Кровь стекала с оружия, одежды, и брони. Обезумевшим роем носились по кругу колдовские искры, вырванные с исчезнувшей тропы. «Не отставать!» В голове Тимофея снова раздался голос Угрима. Голос, по всей видимости, обращенный ко всем сразу. Князь шагнул во тьму. Тьма раздвинулась. Черная пленка защитного колпака, чуть колыхнувшись, двинулась вместе с князем. «Отставать?» Разумеется, никто и не подумал отставать от Угрима. Никому не хотелось вывалиться из спасительного пузыря и оказаться снаружи. Даже хан и император подчинялись князю беспрекословно, оно и понятно. Там, где проходят тёмные тропы, императорская и ханская власть — ничто. Там, где проходят тёмные тропы, властвуют маги, чародии и волхвы. Им даёт власть чёрная кость в прозрачном кристалле, сама кость и умение с ней обращаться. Сейчас оставалось только идти за тем, кто владеет костьми — идти и выполнять все его приказы, уповая на то, что Угрим знает, что делать и куда идти. «Оружие к бою!» — велел Угрим. Странная вообще-то команда. С кем тут сражаться? Тимофей в недоумении оглядел густую давящую черноту за тонкой пленкой защитного пузыря, сплошной монолитный мрак и ни одной живой души. Неживой, впрочем, тоже. Однако за оружие крепко держались все. Собственно, оружие и не выпускал никто. Даже Феодорлих и Агадай были сейчас готовы к драке. Император обеими руками сжимал меч. Хан поводил из стороны в сторону кривой саблей. Сколько времени они шли вот так, во мраке, с оружием на изготовку. Этого Тимофей не знал. Ему казалось, что ноги уже целую вечность беззвучно хлюпают по липкой жижи, наполнявшей защитный пузырь. Но вечность кончилась, перестав быть вечностью. Мрак расступился и... Ру... Би! Очередная безмолвная команда у Грима завершилась громогласным призывом. Тяжелая непроглядная тьма больше не гасила звуки. Они вышли на свет, вышли туда, куда шли. Тонкая пленка защитного пузыря лопнула. Брызнувшая наружу кровь щедро окропила сочную зелень. Шум ветра, щебет птах, прочие лесные звуки, запахи. Небольшая поляна, густой кустарник, невысокие кривые деревца. Посреди поляны четыре человеческие фигуры. Длинные зеленые плащи, широкополые шляпы, желтолицые бессермены. Один держит два кристалла с черными костьми, чужак чародей В траве лежит обнаженное женское тело, вросшее само в себя, руки к бокам, «Нога к ноге. Арина». «Ага. На этот раз их появления здесь явно не ждали. Никто не ждал». «Руби!» Агадай и Феодор лих подхватили приказ князя. Все, и татары, и латинини, даже Тимофей с голыми руками бросились на четверку в круглых, похожих на щиты шляпах. без Бесермены еще поворачивались к ним, а Угрим уже нанес первый удар, растертые к врагу руки — в руках кристалла, отражающий солнечный свет, и уже не только его. Холодный синий взблеск над зеленой травой. Бесермен, стоявший возле мага, успел прикрыть господина своим телом. Извилистая молния, слетевшая с рук грима, ударила в живую преграду. Островерхая шляпа раскололась вместе с черепом. Куски дымящейся плоти и изодранный в клочья плащ полетели в стороны, С обуглившегося плеча чужеземца свалился, звякнув металлом небольшой мешок. И все же верный слуга, принявший на себя основной удар, спас господина. Смертоносная магия, разорвав одного бессермена, по-другому прошла лишь вскользь. Отклоненная молния у грима вспорола плащи наземного чародея, задела его левый локоть, ожгла предплечье, вышибла один из двух кристаллов, с шипением уткнулась в землю бес кудесник нанес ответный удар почти сразу в полуприседе, широко размахнувшись бил он правда одной здоровой все еще сжимавшей колдовской самоцвет рукой бил не прицельно на отмашь с разворота а бы как размазывая силу боевой магии по большой площади а не концентрируя ее в одном месте торопясь ударить поскорее ради скорости жертвуя точностью и мощностью Тусклое мерцание чужой магии накрыло поляну и ближайшие кусты. Землю встряхнуло, словно коврик. Взметнулась и ударила в глаза пыль. Полетели вверх перемолотые комья дерна и измельченная трава. У грим выстоял вражеский удар. Князю только припорошило глаза. Впрочем, пришлось хуже. Тимофей вовремя прикрыл лицо, но ощутил сильный толчок в ноги. Увидел свои сапоги, мелькнувшие на фоне неба упал. Неприветливая чужая землица ударила в спину. Ох, и шибко же хряснуло. Аж дух перехватило. Покатились по траве татары и латинини. Взвал неудачно упавший рыцарь Феодорлиха. Схватился за вывихнутую руку нукер Агадая. Но, видимо, чужак не стремился никого специально убивать или калечить. Он лишь старался выиграть время. И, похоже, это ему удалось. Уже лёжа на спине, Тимофей видел, как Угрим, израгая проклятие, стряхивает землю с лица, как вслепую мечет очередную молнию и как промахивается. Чужой маг открыл тропу. Колдун не желал продолжать бой. Прозвучал крик-приказ на незнакомом звенящем языке. Желтолицый чародей, подхватив одной рукой обе кости, ввалился в подсвеченную разноцветными всполохами тьму. Один из слуг колдуна ловко втащил туда же беспомощную Арину, в то время как другой бессермен прыгнул навстречу Угриму. Зачем? Прикрыть отход, задержать, помешать? Могущественному волхву помешать? Это было даже смешно. Тропа, поглотившая беглецов, уже затягивалась, однако закрыться полностью она не успела. Угрим простер правую руку к разрыву в пространстве. В княжеской ладони радужными отцветами заиграл колдовской самоцвет. Смыкающиеся края черной бреши так и не коснулись друг друга, однако раздвинуть их вновь у Гриму тоже не позволили. Чужеземец, прикрывавший отступление мага, атаковал, прыжок вправо, влево, в воздухе мелькнуло знакомое уже изогнутое лезвие. Угрим вскинул навстречу метательное пластине левую руку, в которой тоже была кощеева кость. Краткое заклятие наскоро вычерченный знак, князь искрашил стальной полумесяц на лету. Еще один взмах, еще слово, еще знак, блеск граненой поверхности кристалла, белая как снег, ослепительно яркая магическая дуга пронзила туманное мерцание, все еще висевшее над поляной. Угримого волшба сковырнула землю на добрых полтора аршина, Однако бесарменский воин успел отскочить от смертоносного удара. Необычайно ловкий чужак ни на миг не оставался на одном месте. Будто заяц, путающий следы, он метнулся в одну сторону, в другую, в третью, вырвал из-под плаща небольшой, но увесистый клинышек на тонкой длинной веревке, что-то вроде кистеня с длиннющим хвостом. Князь по-прежнему колдовал в обе руки — Правый не давал сомкнуться тропе, левый пытался достать шустрого противника. С тропой худо-бедно получалось, с бесерменом нет. Подцебить бы князю, самое время ведь... Превозмогая боль в спине, Тимофей попытался вскочить на ноги. Попытка не удалась. Доспехи казались неподъемными. Чужая земля словно притягивала его к себе. Даже сквозь воздух приходилось продираться, как сквозь густой кисель, прилагая неимоверные усилия. Движения выходили замедленными и неловкими. Рядом вялоко пошились такие же беспомощные воины Феодорлиха и Агадая. Бессерменская магия, вот в чем дело. Мерцающий колпак, накрывший поляну, не только выбил почву из-под ног, но и лишил свободы движений. Чужое колдовство не препятствовало только желтолицому чужаку, наоборот, оно придавало этому невысокому худощавому живчику дополнительной силы и легкости. Угрим, правда, пока противостояла бездвиживающей волжбе, но, похоже, она доставляла неудобства и ему. Судя по всему, магия желтолицого колдуна не позволяла князю замедлять и ускорять течение времени, частично рассеивала мощь боевых заклинаний и искрадывала их точность. К тому же удерживать открытой чужую тропу и в то же время вести бой с невероятно ловким противником оказалось затруднительно даже для Угрима князь Волхв не мог сейчас метаться и прыгать, как бессермен. Позволен себе одно неосторожное движение, и ненадежная связь с чужой тропой будет утрачена, а потому князю приходилось драться с оглядкой на тропу и не сходя с места. Угрим словно врос в землю, а много ли так навоюешь? Неугомонный бессермен крутнул над головой свой несуразный длиннохвостый кистенек и, удерживая веревку одной рукой, Другой швырнул железный колышек в лицо князю. Угрим успел поставить незримый волховской щит. Увесистый клин отлетел в сторону, но даже не коснулся земли. Чужак снова прыгнул, уходя из-под очередного удара князя, дернул веревку на себя и, подставив руку, ловко поймал заостренную железку. В одно мгновение намотал веревочный конец на предплечье, подскочил ближе. Снова взмах, бросок. Таким оружием и с такой сноровкой можно было бить врага издали, затем подтягивать метательный колышек к себе и бить снова, и так до тех пор, пока не... Во второй раз Угрим не просто отбросил метательный клин лёгкой волшбой. Металл, соприкоснувшийся с колдовской защитой, брызнул искрами. вспыхнуло ярким пламенем верёвка, вся разом. Бессермену пришлось выпустить её, оставшись без оружия. Угрим ударил снова... И еще раз, и опять. Князь рассекал невидимыми клинками воздух, срубал и испепелял траву, вспарывал землю, но проклятая желтолицая бестия, сам, не будучи магом, похоже, был хорошо обучен противостоять магическим атакам. Бесермен скакал по поляне, уворачиваясь от того, чего не видел, но о чем, несомненно, знал. Сам по себе противник Угрима обладал нечеловеческой ловкостью. При этом он держался в мерцающем облаке остаточной магии своего господина, что давало ему дополнительное преимущество. Чужая магия защищала его и ускоряла каждое движение иноземного бойца. Тимофей, наконец, сумел подняться на ноги. С трудом, но все же сумел. Попытался даже перехватить Бессермена. Куда там? Он чувствовал себя мухой в меду. Латиняне и степники тоже безнадежно вязли в чужой магии. Никто не в силах был помешать иноземцу. Метавшийся перед князем противник даже не тратил времени на то, чтобы расправиться с ними, беспомощными и неспособными сражаться. И все же интересно, как он надеется одолеть волхва, оставшись без оружия. Хотя, крыси потрах Тимофей вдруг понял. Чужак-то вовсе не безоружен. Весь армен сдернул с головы свою шляпу, похожую на небольшой легкий щит. Раз — Из широких округлых полей сорван кожаный окоем. По открывшейся кромке блеснул заточенный металл. Шляпка оказалась секретом. Два, чуть пригнувшись, будто поклонившись, бессермен резко с вывертом метнул от бедра шляпу-нож в угрима. И тут же, с немыслимой скоростью, бросился к князю сам, на ходу срывая правой рукой пояс. Пояс чужака тоже оказался не просто поясом, а гибкой лентой, состоящей из нанизанных друг на друга сочленений блях с острыми краями. Этакая меч-плеть хорошо лежащей в ладони пряжкой и рукоятью. В левой руке бессермена мелькнул миниатюрный нож с маленьким узким лезвием. Откуда он взялся? Из-под увязанных в пучок волос? Из-за пояса плети? Из рукава? За этим Тимофей не уследил. Будучи не в силах повлиять на происходящее, Тимофей просто наблюдал, и от этого просто время замедлялось само по себе, без всякой магии. Фьють, вращающаяся шляпа по короткой дуге, летела к Угриму справа, Бессермен пронзительно вопя атаковал слева. Князь ударил одновременно в обе стороны, налево Угрим полоснул косым огненным росчерком и на этот раз наконец-то достал противника, еще бы не достать. Бессермен подбежал почти вплотную и уже заносил гибкий клинок над головой князя и отводил для удара нож. Широкая полоса пламени и дыма рассекла иноземца от плеча до бедра. Справа же, лишь на миг, на неуловимо краткий миг, Угрим отвел от тропы правую руку с кристаллом. Летящую шляпу, окольцованную заточенным металлом, он не развалил в воздухе и даже не сбил наземь, а лишь отклонил от своего горла и сразу же вновь направил чёрную кость на тропу. Поздно. Зияющая в воздухе тёмная брешь срослась практически мгновенно. Тропа закрылась. Колдовское мерцание на поляне погасло. Вернулась свобода и привычная лёгкость в теле. Дымящиеся ошмётки бессермена упали в траву. Соломенная шляпа с заточенным стальным ободом вонзилась в чей-то щит, «Хорошенько так вонзилась», — отметил про себя Тимофей, — «бездоспешному человеку такой шапкой голову снять на раз-два». Угрим не смотрел ни на шляпу, едва не перерезавшую ему горло, ни на мёртвого бесарменского воина, без малого не дотянувшегося до него диковинным мечом. Угрим не отводил взгляда от того места, где только что была тропа, была да сплыла, как говаривали на ищере. Под густой бородой князя ходили желваки «Ушли!» Хмуро не то спросил, не то посетовал Феодорлих. Император уже стоял на ногах, да и остальные успели подняться. Угрим не стал отвечать Феодорлиху. Чего отвечать-то, если и так все понятно? Ушли. И бесерменский чародей ушел, и Кащеевы кости с собой унес, и Никийскую ворожей утащил. «И что теперь делать, урус ворочливо осведомился Агадей. А вот на вопрос хана Угрим ответил. «Возвращаться». В два взмаха князь открыл свою тропу. Перед Агадеем разверзся чёрный провал. Хан недоверчиво поморщился. «Один колдовской путь нас чуть не погубил сегодня». «Он был проложен не мной». «А куда приведет твоя тропа, Конос?» «Назад!» Угрим сейчас не был расположен к многословию. «Куда назад?» — в разговор вступил Феодорлих. «В логово горного старца?» Князь кивнул. «Ваши воины ищут вас по всей крепости. Их следует успокоить и подготовить к новому походу». Феодорлих и Агадай переглянулись. Ступать на тропу не спешил ни император, ни хан. Рыцари и нукеры тоже нерешительно выжидали. «Если бы я хотел вашей смерти, вы все давно были бы мертвы». Устало вздохнул Угрим. «Вообще-то справедливое замечание». Агадай дернул щекой, но промолчал. «Время дорого», — поторопил Угрим. «И этот путь безопасен». Князь простер руку в приглашающем жесте. Агадай мотнул головой, приказывая нукерам войти на тропу. Феодор легкевком повелел своим рыцарям следовать туда же. Затем во мраке колдовского пути скрылись хан и император. Угрим шагнул в противоположную от тропы сторону. «Княже?» — удивленно поднял на него глаза Тимофей. «А мы?» «Успеется!» — отмахнулся волф Волх. «Успеется? А как же время дорого. Угрим неторопливо обошел полян Тимофей плелся сзади, вперяясь взглядом в княжеский горб и ничего, совершенно ничего не понимая. Князь осматривает место стычки, ищет что-то. А что тут можно найти? Два изорванных магии трупа, вспаханная земля, посеченная, вырванная с корнем, выжженная трава. Нет, не только. В сторонке у кустов на самом краю поляны лежал неприметный мешок. Тот самый, что прежде, висел на плече у бессермена, заслонившего собой иноземного чародея. «Глянь-ка!» — велел князь. Тимофей поднял мешок и вытряхнул содержимое. На землю вывалились чудные вещицы. Две стальные лапы с подвижными сегментами и острыми когтями-крючьями. К каждой лапе хитрым узлом привязана веревка. Ещё широкий железный обруч, сложенный вдвое. К обручу тоже особым образом крепилась прочная верёвка. На внутренней стороне кольца виднелись зубчики плоских лезвий зубьев, утопленные в специальных пазах. Не всё своё добро успел утащить на тропу бесерменский маг. Тимофей осторожно дёрнул верёвку обруча. Заточенные лезвия выдвинулись на добрую ладонь. Дела. Он взял металлическую лапу потянул за верёвочный хвост. Когти крючья лязгнули, сжались, хватая воздух. Бр «Что это, княжи?» — поёжился Тимофей. «Для чего это?» Угрим повертел в руках стальные когти на верёвках. «Такими орудиями, наверное, удобно пытать. Или ловить пленных». В Древнем Китае было известно как минимум две разновидности описываемого оружия — джа и джуа. Затем князь внимательно осмотрел железный обруч с лезвиями. А эта штука сгодится, чтобы, подкравшись к человеку сзади, набросить ее, как петлю аркана, и срезать голову. О подобных экзотических приспособлениях, предназначенных для обезглавливания на расстоянии и названных впоследствии летающими гильотинами, Упоминают китайские легенды и письменные источники. Набрасываемое на голову врага кольцо могло быть снабжено не только внутренними, но и внешними лезвиями. Кроме того, к некоторым гильотинам крепился тряпичный мешок, в который попадала срезанная голова. Тимофей присвистнул. Вот ведь крыси потроха Чего только не придумают бессермени. Только знаешь, Тимофей, «Тут ведь другое важно», — неожиданно добавил Угрим. Закрыв глаза, князь принялся тщательно ощупывать находки. Он будто пытался отыскать в них нечто невидимое глазу и... И, кажется, нашел. Угрим замер на миг, еще раз провел ладонью по железу, чуть заметно улыбнулся, кивнул каким-то своим неведомым мыслям и лишь после заговорил снова. «Да, так и есть». Тимофей вопросительно взглянул на князя. «Над этими вещицами изрядно поколдовали», — добавил тот. «Опять заговоренный металл? Вроде того, что вогнали в Зигфрида?» Тимофей нахмурился. Видать, их атака в самом деле была неожиданной, раз отступая, желтолицые бессермены бросились здесь такое снаряжение. «Княже, объясни, наконец, что случилось?» — не выдержал он. «Где случилось, Тимофей?» Угрим даже не взглянул на него. «Ну...» — Тимофей немного растерялся. «Там, на Бесарменской тропе, и после здесь...» «На тропе была ловушка», — спокойно и буднично ответил князь. «И нас в нее заманили». «Зачем?» — Угрим устало вздохнул. Затем, что создателю тропы проще расправиться на ней с любым врагом. У каждого чародея есть для этого свои способы. Все зависит от его умения, возможностей и предпочтений. От магической силы, которой он владеет сам, от той силы, которую он способен черпать извне, от привычной манеры боя и от сложившихся обстоятельств. «Ты видел, как действовали михели Арина, когда увлекли на свою тропу татарского шамана?» Тимофей кивнул. «Да, он видел. Желтолицый колдун поступал иначе, совсем не так, как сражались с шаманом латининский маг и гречанка ворожея». «Бесарменский чародей уклонился от боя на тропе», — продолжал князь. «Он не дрался сам, он намеревался раздавить меня тропою» либо вмуровать в навий мрак. Надеялся не убить, так полонить и дождаться, пока я и сдохну. А потом вернуться и забрать то, чего я никогда не отдал бы ему по доброй воле». Взгляд у грима скользнул по колдовским кристаллам. «Не убить, так полонить». Тимофей содрогнулся. Он хорошо помнил упругий мрак, давивший людей и смыкавшийся вокруг защитного магического пузыря, «Да, конечно, сама по себе смерть на тёмной тропе страшна, но и полон тропы не менее, а, быть может, и более ужасен». «Даже сильные маги не способны долго жить на обрывке чужой тропы», добавил Угрим. «Но у тебя были Кощеевы кости, княжи?» пробормотал Тимофей. «Ты в любой момент мог выйти». «И ведь вышел же, вышел». «У чародея, открывшего тропу, тоже были кости», — ответил князь, — «а поскольку тропа была открыта посредством его магических кристаллов, черные кости, которыми владею я, оказались на ней не столь сильны». «И ты, зная, на что идешь, все равно вступил на чужую тропу? Вступил сам и повел за собой других?» Угрим кивнул. «Вступил, повел». У меня появилась возможность покончить с опасным противником и получить трофеи, которым нет цены. Я решил воспользоваться этой возможностью. И все-таки что-то тут не так, не недоговаривал чего-то Угрим Ищерский. Тимофей слишком хорошо знал князя и никогда прежде не замечал за ним неоправданного безрассудства, а уж глупости тем более. Зато Угрим бывал порой скрытен сверх всякой меры, это да, Вот и сейчас. Ведь скрывает князь что-то сейчас. Наверняка скрывает. «Княже, что помогло тебе вырваться с тропы?» Напрямую спросил Тимофей. Он вспомнил, сколько крови было пролито на колдовском пути и как она взбурлила от княжеской волшбы. «Кровь раздавленных людей помогла, да?» Угрим пренебрежительно отмахнулся. Кровь, не несущая в себе магии, всего лишь вода, утоляющая на тропе жажду на тьмы, но не способная ей противостоять. Нет, Тимофей, на простой человеческой крови не сотворить сильные волшбы. Но как тогда тебе удалось выйти, если бесарменский маг на своей тропе изначально был сильнее тебя? Он считал, что был сильнее. Хищно осклабился князь. Он был уверен в этом. Тимофей сказал бы так. Желтолицый колдун даже не предполагал, что может быть иначе, потому и не ждал нападения. Потому и удалось застать хитроумного чужака врасплох, только лишь поэтому. Но как крыси потрох, как? На чужой тропе два твоих магических кристалла не способны были противостоять силе двух кристаллов бессермена, верно, княже? Утвердительный кивок. Значит, две чёрные кости никак не могли высвободить тебя из Навьева полона». «Две нет». Угрим, наконец, повернулся к Тимофею и заглянул ему в глаза. «Три, да». «Как так три?» — опешил Тимофей. «Выйти с тропы мне помогла сила шестой кости». «Шестой?» — Тимофей лихорадочно соображал, «Две кощеевы кости, вот они у князя в руках, еще две у бессерменского мага. Одна, спекшаяся, сплавившаяся, слившаяся воедино с адамантовым троном, осталась в подземельях Острожца, в тронном зале кощея. Итого получается пять, выходит шестая. Да, именно так и выходит шестая. Но разве шестая кость не... Она давно найдена, Тимофей. Кем, княже? — спросил он, уже догадываясь, каким будет ответ. — Мною. Да, не удивляйся, я нашёл её. Нашёл и спрятал снова. Спрятал так надёжно, как только мог, чтобы всегда быть при ней. И чтобы она всегда была при мне. Но до сегодняшнего дня я не прибегал к её помощи, не выпускал её силы и не открывал её сути. Никогда, ни разу. «Знал бы ты, чего мне это стоило!» Тимофей знал. Наверное, не все, но кое-что. И того, что он знал, было более чем достаточно. Ему вспомнился штурм Острожца. Воспользуясь тогда князь шестой костью, удалось бы спасти немало защитников города. Вспомнилась бесшумная кровавая бойня на тропе Михеля и Арины. В том бою полегла вся ещерская дружина. Едва не погиб сам Тимофей — Да и Угрим чуть не лишился жизни в магическом поединке с латининским магом. Вспомнилась и битва за крепость ассасинского старца. Если бы князь присовокупил к силе двух костей, что были при нем, силу еще одной, под стенами горной цитадели погибло бы гораздо меньше народу. Но Угрим хранил свой секрет до последнего, до тех пор, пока не припекло по-настоящему, пока смерть не навалилась на них тяжелыми сводами чужой тропы-ловушки, и пока не появилась возможность завладеть всеми шестью костьми. Возможно, это было разумно. И все же такая разумность не укладывалась в голове у Тимофея. Неужели тайна шестой кости действительно стоила всех тех жертв, которых можно было избежать? Вот чего он не мог понять. Вот с чем не мог смириться. О том, где на самом деле спрятана шестая кость, не знал никто. — продолжал Угрим. — Даже Арина, хотя руки гречанки порой без малого не касались её. Угрим загадочно улыбался, но решать мудрёные княжеские загадки не было сейчас ни сил, ни желания. — Где ты хранил кость, княжа? — спросил Тимофей. — Где прячешь её теперь? Вопросы сорвались с языка сами, и в воле князя было отвечать на них или не отвечать. Князь ответил — Правда, такого ответа Тимофей ожидал меньше всего. Угрим поднял с земли нож бесярмена, прикрывавшего отход желтолицевого мага, и протянул оружие Тимофею. «Возьми нож, Тимофей!» «Что?» — изумился он. «Бери!» — велел князь. Тимофей взял. «Скрывать очевидное больше нет смысла. Я воспользовался силой шестой кости — И скоро все посвященные почувствуют отголоски этой силы. А значит, тайна перестанет быть тайной. Так зачем тогда таиться?» Тимофей непонимающе хлопал глазами. Угрим отстегнул корзно сбросил алый плащ, снял кафтан, скинул сорочку, обнажив уродливый горб над лопатками. Повернулся к Тимофею спиной. «Режь!» — приказал Угрим. «Что?» «Горб, режь!» «Княже?» «Я сказал, режь, боли я не боюсь, если ты еще этого не понял». Это-то Тимофей понял, давно уже понял. Для могущественных чародеев любая боль и любые пытки — ничто, и все же вот так сразу вонзить клинок в спину господину, одно дело кромсать в бою врагов, и совсем другое так. «Прости, княже!» «Хватит слов, Тимофей!» В голосе у Грима послышалось раздражение. «Думаешь, у меня не хватило бы силы избавить себя от горба, если бы я счел это необходимым?» «А ведь хватило бы. Наверное, хватило. Волх, который исцелял других, при желании мог бы распрямить и собственную спину. Значит, князю это было не нужно. Значит, ему нужен был большой и уродливый горб на хребтине. Нужен был для того, чтобы...» Теперь Тимофей знал, для чего. «Не робей!» — подбодрил Угрим. «Тебе сподручнее будет резать там, чем мне!» Да уж, сподручнее. Он больше не колебался, только постарался покончить с неприятным делом поскорее. Взмах — точный и быстрый удар, режущий наискось по всему наросту на княжеской спине. Угрим не вздрогнул и не вскрикнул, не застонал. Князь стоял спокойно, не шевелясь. Короткий острый клинок легко вспорол кожу и плоть, уткнулся во что-то твёрдое, гораздо твёрже обычной человеческой кости. Соскользнул, ушёл в сторону. Тимофей вынул нож из раны. Крови почти не было, лишь бурая сукровица лениво потянулась вниз вялыми тонкими струйками. Угрим закинул руки за плечи, пальцы впились в плечи, раздвинул резанную рану теперь вытаскивай негромкий ровный голос но «Ну уже это было еще неприятнее но пришлось пройти и через это тимофей погрузил руки в рассеченный горб обхватил граненую поверхность рванул на себя пальцы соскользнули рысий потрах кристалл похоже на мертво врос в тело князя сильнее велел Угрим. Волх говорил так, словно и не в его спине ковырялись сейчас чужие руки. Тимофей снова взялся за магический самоцвет, покрепче. Стиснул зубы, дернул, что было сил. Хруст. Мерзкий, чавкающий звук. Угрим не удержался на месте, отшагнул назад, едва не упал. Из живого человека вывалился кристалл, шестой кристалл из шести. «Готово, княже». Тимофей ту посмотрел то на граненое яйцо у себя в руках, то на распоротую спину у грима. Вот ведь чудеса какие. Был горб и нет горба. Самоцвет, извлеченный из тела волхва, был густо измазан сукровицей. И не сразу различишь, что там внутри. Впрочем, Тимофею как-то не особенно и хотелось различать. У грим повернулся. Бледное лицо, горящие глаза, руки, тянущиеся к кристаллу. «Дай». Было что-то во взгляде и облике князя, что-то такое. В общем, Тимофей поспешил отдать кристалл, а отдав, вздохнул с облегчением. Князь принял самоцвет обеими руками с особым благоговением, которого прежде Тимофей за угримом не замечал. Волхв улыбнулся, что-то зашептал, плавно водя кристаллом по воздуху и выписывая над головой неведомые магические знаки. Угрим теперь стоял боком к Тимофею, и тот мог видеть всё. По мере того, как звучали заклинания, с кристалла сползала, словно стираемая невидимой трепицей, пленка красной слизи, а рана на княжеской спине сама собою срасталась и затягивалась. Прошло несколько мгновений. От зияющей раны не осталось и следа, а за прозрачной коркой самоцвета саркофага, покрытого матовыми письменами, проступили очертания чёрной кости. Эта кость не была похожа на те другие. В прежних уже виденных Тимофеем магических самоцветах были заключены усохшие руки, ноги и тулово на вид твари. Теперь же из кристалла пялился провалами глазниц череп. Жуткий на вид, чёрный как уголь по размеру, не больше головы младенца. Собственно, это и была мумифицированная голова Тёмная сухая кожа, усеянная множеством трещин, будто старый пергамент, клочки тонких длинных волос, вмятые, словно втянувшиеся внутрь черепной коробки уши, провалившиеся и буквально вросшие в скулы щёки, острый, чуть изогнутый хрящ носа, едва различимые в глубоких впадинах глазниц маленькие комочки, всё, что осталось от иссохших глазных яблок потрескавшиеся и надорванные губы, намертво прилипшие к оскаленным зубам. Аккуратный срез на длинной тонкой шее. Голова была похожа на человеческую, однако человеку не принадлежало слишком вытянутое лицо и нехарактерная для людей яйцевидная тема. И мощные клыки, явственно по-звериному, выступающие из ровного ряда острых зубов, и массивная нижняя челюсть, плохо гармонирующая с высоким узким лбом. Нет, ни не человеческая голова была вмурована в толстую прозрачную корку, Кащеева голова, голова на вьей твари. «Откуда это у тебя, княже В ужасе выдохнул Тимофей. «Откуда это в тебе?» «Долгая история», — отмахнулся Угрим. Я поведаю ее тебе позже, а сейчас время не терпит. Положив кристалл с черепом между двумя другими самоцветами, князь быстро отделся. Широкая сорочка пузырем обвисла на спине. Кафтан, сшитый специально под горб, тоже сидел теперь нелепо и мешковато. Полы корзно доставали до земли. «У меня уже четыре кости», — сказал Угрим. «Три, вот они». «Одна во стражце. Осталось еще две, Тимофей. Только две. Нужно пойти и взять их, и чем скорее это произойдет, тем лучше». «Но где взять? Куда идти? Ты знаешь, княже «Скоро узнаю», — твердо сказал Угрим. «Мне оставлены подсказки. Прихвати это». Князь Волх вкинул на бесарменские вещи. «Ну, конечно». На стальные лапы крючья и железное кольцо с лезвиями наложены заклятия, поэтому этому следу, наверное, можно будет найти и чародея, сотворившего над ними волшбу. Тимофей сноровисто уложил иноземное снаряжение в мешок. Князь сгреб в охапку магические самоцветы. «Теперь на тропу», — приказал грим «Возвращаемся. Нужно кое-что объяснить феодор лиху и Агадаю». Князь вступил на колдовской путь, по которому не так давно ушли латининский император и татарский хан. Тимофей поспешил за угримом. Вновь перед глазами замельтешили беспокойные разноцветные искры, такие непостоянные и невнушающие доверия Тесная прямая дорога вела сквозь непроглядный упругий мрак. Куда-то вела, зачем-то вела. Мысли смешались. Тимофей опять чувствовал, как темная тропа влечет и тянет его за собой и внутрь себя, влечет и тянет помимо его Тимофея воли. Впереди маячила спина у грима, не горбатая уже, прямая и ровная. В кристаллах, которые нес князь Волхв, отражались колдовские огни тропы. Конец второй книги.